Глава 13. Вставай. Белобрысая шевелюра скрылась под одеялом. Сыроежкин решил защищаться проверенным способом, укрывшись с головой. Трясу его за плечо. Результат нулевой. Виталик. М-м, подъём. Заряжайся бодростью, друг. Бесформенный куль ворочается, мычит прижимается к стене и снова тихо посапывает сам нарвался из колонок рвется наружу звук, от которого фанаты мексиканского рока сигеют, выпрыгивают в окна и рвут на себе волосы. Это нашумевший хит группы Руки под названием Малиновый закат. Последний аргумент, который я скачал из паутины и забросил в плейлист нашего доморощенного неформала. Горло начала подкатывать тошнота. Но я уверен, что Виталику хуже. Есть. "Зачем?" взревел Сыроежкин и опрометью бросился к своему компу. "Откуда? Как?" закрыв окно проигрывателя, Сыроежкин перевел дух. "Ты чего, мужик, вставать пора?" Сосед посмотрел на виртуальный циферблат в центре экрана. "Ты с катушек слетел, шесть утра. Рано встаешь, всех нагнешь. — "Нет такой пословицы, разве?" Сергей задумчиво обводит взглядом комнату. У него когнитивный диссонанс. Окно настежь, проветривание, здоровья в дом. Полы чистые, только что вымытые, шмотки на стульях не валяются, пыль в ячейках системы хранения не мешает дышать. Книги, тетради и блокноты выстроились аккуратными рядами. Рюкзаки перекочевали в платяной шкаф. Робот в гордом одиночестве, нет мусора и комканных бумажных пакетов. Туалетные принадлежности аккуратно стоят на прикроватных тумбочках. Узри, Сыроежкин, что это? насторожился сосед. Мы переезжаем. Порядок. Я обвожу комнату широким жестом. Нравится? Виталик молчит. Я и не рассчитывал, что будет легко. Идем, я укажу тебе путь к свету, дружище, подталкиваю Сыроежкина к шкафу. Что там насторожился сосед. «Инопланетяне? зомби. Открой. Вкратце предлагаю я. Толстяк сдвигает секцию. Моя гордость. Рюкзаки, и дорожные сумки аккуратно сложены. Куртки, рубашки и брюки висят на плечиках в вертикальной секции. Остальное скручено в рулетики и систематизировано в зависимости от назначения. Здесь твои вещи, там будут лежать мои. Носки, и трусы, вот, это футболки, перечисляю я, указывая на нужное отделение. Худи, свитера и джемпер, шорты и штаны. Теперь повернись. Зачарованный Сыроежкин послушно выполняет приказ и смотрит в противоположную стену. Ему хочется спать, бедняга почти не соображает, но держится. Не туда смотришь, вздыхаю я. Гляди вниз. Грязь исчезла. Вместе с кроссовками, кедами и ботинками и стоптанными сланцами испарилась обувная коробка с логотипом Казанской фабрики Поляр. Идеальная пустота. Где? Из груди несчастного вырвался задавленный хрип. Где и положено? Вкладываю в голос максимум назидательности. Здесь. Присев на корточки, открываю обувницу. Я почистил нашу обувь сообщаю сыроэшкину, особо не рассчитывая на благодарность. Высушил, и в таком виде она должна быть всегда. Всегда, в ужасе повторяет сосед. Горизонтальная дверца возвращается на прежнее место. Решающий козырь в борьбе с мусором я еще не выложил. Час пробил, пора одаривать упря мудростью. Я хочу тебе кое-что подарить, сыроэшкин. Правда? Виталий, кажется, сиял. Халяву он искренне и безответно любит. А что? Отвожу толстяка в комнату, усаживаю на кровать. В тумбочке, верхний ящик. Сыроежкин перегибается через край постели и достает из тумбочки небольшой бумажный сверток. Посылку мне доставили час назад. Я и не знал, что сеть книжных магазинов Бука использует дроны и онлайн-службу поддержки. Смелее, подбадриваю соседа. Вскрывай. Предчувствуя недоброе, Виталик разрывает упаковочную бумагу, хрустит пакетом с пупырышками и вытаскивает на свет Божий книгу. Марч Кендо. Шевелются губы неофита. Искусство уборки. Твоя настольная книга. Хлопаю соседа по плечу. Там вся правда о мире и человеке. Я недостоин, Виталик пытается впихнуть книгу мне в руки. Это слишком ценный дар. Ты, мой друг, нежно отпихиваю томик японской писательницы. Ради тебя я готов пойти на любые жертвы. Сыроежкин вздыхает, смирившись со своей участью. Закрепляю успех. Дня через три обсудим прочитанное. Хочу убедиться, что ты воин добра, Сыроежкин. А теперь можно поспать. Прошу на террасу. Мы выходим в ясное и прохладное утро. Дождь не передают, лужи начали высыхать. Журнальный столик украшен двумя чашечками, над которыми струится кофейный аромат. Кофемашины нет, пришлось варить в турке. Решающий стимул тарелка с горячими бутербродами. Угощайся. Виталик молниеносно набрасывается на еду. Я с улыбкой беру вторую чашку, и думаю о том, что начало положено. Кнутом и пряником. Пока, пряником. Вспоминаю события вчерашнего вечера. Затарившись всем необходимым в копеечке, я понял, что до общаги запасы не дотащить. Продуктами я запасался с таким расчетом, чтобы неделю-полторы не возвращаться в гипермаркет. Всякую мелочевку можно брать и на территории кампуса, а если уж совсем припрёт, то воспользуюсь приложением Перекус так что я пачками хватал крупы, мюсли, замороженные овощи, мясо, рыбу и всё, что можно на неопределённый срок запихнуть в морозилку. Накидал в корзину штук 20 упаковок мороженого Белый мишка, лишним не будет. Я уже понял, что мой сосед повёрнут на еде, а в особенности на пламберии. Этим знанием стоит вооружиться в воспитательных целях. За успешные оборочные операции с можно награждать за лишать сладенького. Подумав, дополнил набор куском виленского сыра, сардельками и двумя палками копченой колбасы. Взял немного огурцов и помидоров на пару дней, чтобы не испортились. Так еще яблоки, зелень и яйца. Набор пакистанских приправ. Я их просто обожаю. Точнее, обожает Сергей, а я не имею ничего против задумался над пельменями, варениками и пиццей. Полуфабрикаты путь на темную сторону, но при этом еще один рычаг воздействия на любителя мексиканского рока. Забрасываю в корзину три пачки пельменей сибирские высшего сорта, брусок сливочного масла и две маленьких коробочки сметаны по 200 грамм каждая. А вы с ней испортится, по срокам годности все в порядке. Финальные штрихи крекеры и сладенькое. Под сладеньким я подразумеваю яблочный пирог в вакуумной упаковке. В молочном отделе прихватываю творог. Вроде все? Нет. Пиццы. Взять заморозку простое, но неверное решение, потому что на кухню заглянуть я не удосужился, а там может не оказаться микроволновки. Пиццы придется заказывать через перекус, решил я вчера. И не прогадал, как выяснилось. Чай, кофе и на кассу. С браслета слетел полтинник. я даже сам удивился таким чумовым растратам. Одно радует, счет счёт немой клановой, точнее, офшорный. Еду мне пока оплачивают, и на том спасибо. Вызвал беспилотное такси, загрузил туда покупки и отправился домой с грустными мыслями о Костелянше. Как выяснилось, грустил я напрасно. Сыроежкин заработал себе новые очки в раздувшуюся карму, спустился на первый этаж и уговорил тетку выдать мои вещи. Мол, человек устал с дороги, отдыхает, попросил друга помочь. Расписался вместо меня и притащил все наверх, включая два полотенца. Провизию я сразу отнес на кухню. Холодильник впечатлял габаритами. Серый четырехкамерный исполин, занимающий треть дальней стены. Две камеры пустуют. В морозилке замороженные остатки фарша и упаковка блинчиков с мясом, дополняю набор своими приобретениями и забиваю оледеневшую пещеру до отказа. В нижней камере обнаруживаются остатки вареной колбасы, пластиковый контейнер с картофельным пюре и четырьмя котлетами, шоколадные рулетики коробка с апельсиновым соком. Меня воротит от химозных соков, друзья. Так и знаете, с негодованием перемещаю сок на дверную полку, пюре и варёнку в самый верх, размещаю превиант на стекле, яйца укладываю в специальные углубления, фрукты и овощи в выдвижные контейнеры. Еще десять минут уходит на исследование кухни и раскладку круп. Чай и кофе в верхний ящик. За этим делом меня и застаёт Виталик мороженое в холодильнике, сообщаю ему щелкая кнопкой электрочайника. Заварник уже наполнен душистой смесью, произведённой, если верить упаковке, в Грузии. Шаги за спиной. Взгляд. Чувак, ты хочешь пережить апокалипсис? Это на полторы недели. Кухня уютная. Ламинат на полу, рядом с плиткой и рабочими поверхностями кафель Кухонные шкафчики нейтрального серого цвета, обеденный стол с массивной закруглённой столешницей, угловой диванчик граничит с холодильником, плюс 4 мягких табурета. Пока закипал чайник, я занялся изучением инвентаря. Микроволновка в наличии, а вот посудомоечная машина отсутствует. Придется составлять график дежурств имеются кастрюли, и сковородки, посуда и столовые приборы, разделочные доски и ножи, чашки опять же с логотипом Заратустры. Какая прелесть. Я уже говорил, что у каждой стихийной школы собственный герб. Не дворянский, разумеется, это же организация. просто символ, не обладающий юридической силой. Так вот, в Зороастру это Фаравахар, окрылённое солнце. Олицетворяет власть и божественное происхождение. Изначально Фаравахар связывался с Ахура Маздой, но я слышал и об альтернативных значениях. Фаравахар на всех кружках, а еще на футболке Виталика. Где ты футболочку раздобыл? Наполняю заварник кипятком. На распродаже? Почти угадал. «Серьезно?» На официальном сайте четырех столпов У них там раздел с атрибутикой есть. Ого, восхитился я. Торговать футболками и кепками на образовательном ресурсе это мощно. Заказываешь через онлайн-форму, продолжила развивать мысль Виталик, когда за окном кухни послышалось слабое жужжание. Ставишь отметку, что заберешь на месте, платишь по факту. Здорово, оценил я и поставил перед соседом кружку с крепко заваренным грузинским чаем, «Угощайся!» Серёжкин все это время сидел за столом и поглощал мороженое. Перед ним медленно, но верно накапливались обертки. Ты куда? Сейчас вернусь. Где у нас база для дронов? На балконе, последовал ответ с набитым ртом. Логично. Жужжание безошибочно указывало на прибытие моего заказа. Аппаратная платформа действительно обнаружилась под навесом. Проектировщики присобачили модуль к стене так, чтобы дроны могли совершать вертикальные посадки и стыковаться с силовой рамой. Именно стыковаться, потому что центральная часть у зарядного квадрата отсутствовала, я быстро смекнул почему. Коптер, ведомый встроенным бортнавигатором, опускается на зарядную станцию, фиксирует себя и начинает пополнять запас энергии. Коробки, доставленные машиной, спускаются вниз на выдвижной платформе. Огонь. Похоже, операторы тут не заморачиваются управлением. Вносят с пульта конечную точку полёта, а дроны сами выбирают оптимальный маршрут и несутся к зарядным станциям по указанному адресу. Две полыхающие жаром пиццы. Переплачено совсем чуть-чуть, зато какая скорость. Как вы уже догадались, действовал я через приложение Перекус. Удобная штука. Надо взять на вооружение. Возвращаюсь на кухню. Выбираю мусор Сыроежкин. Ух ты, сосед начал смотреть на меня как на неведомое божество. Как здорово, что ты мой друг, Кен. И когда это мы успели друзьями стать. Выдавливаю из себя улыбку. Мусорные ведро и пакеты хранятся на кухне, в нижней секции гарнитура, рядом с мойкой. Сыроежкин молниеносно загребает бумажки от мороженого и отправляет их в небытие пиццы на стол, чай тоже. Предвигают табурет и устраиваюсь напротив соседа. Вкусно? Угу, бормочет Виталик, успевший расправиться с половиной первого куска. Это карбонара, Впереди гавайская. но я уверен, что она придется по вкусу любителю вредной еды. У нас назрел серьезный разговор с Роешкиным. Такие темы лучше начинать под пиццу. Ради тебя что угодно, Кен. Очень хорошо. Я потянулся за следующим куском карбонары. Вечерело, окно кухни выходило на полигон, небольшой участок сосняка и волейбольную площадку. Сквозь лесополосу просвечивали далекие городские огни и темно фиолетовое закатное небо. Раз уж мы с тобой соседим, надо определиться с правилами. Хм, последнее слово насторожило Виталика. Правила? Да. Делаю глоток из кружки. Никакого срача в комнате. Поддерживаем порядок. Убираем и моем посуду по очереди. Ты готовить умеешь? Ну, смотря что, уклончиво ответил Виталик. Разберемся, — отмахнулся я. Научишься, если что. Я-то за компом сижу, честно предупредил Сыроежкин. Могу и в четыре лечь, пока каникулы. Тебе свет от монитора не будет мешать. Не будет. Главное, с наушниками сиди. Не включай колонки. Договорились? Хорошо. Карбонару мы приговорили молниеносно, и тут же переключились на гавайскую с курицей, ананасами и белым соусом. Я составлю график дежурств, закрепляя успех первого раунда переговоров. Завтра моя очередь. Отлично, обрадовался толстяк, энергично двигая челюстями. Я посплю. Завтра исключение, качаю головой, «Придется встать рано, потому что я ухожу по своим делам в город. Перед этим я покажу тебе комнату, чтобы заложить стандарт. Не проблема. Вот такой разговор состоялся накануне. Я знал, что после полуночи мой депозит пополнится двумя сотнями рублей. Их можно потратить на оружие то, что доступно в качестве оружия в местных магазинах. Также я планирую масштабную закупку одежды и обуви. Шопинг по традиции оплатят Друцкие. Я могу потратить на все это час или весь день, предсказать заранее невозможно. Поговорим о вооружениях. В Империуме аристократам доступны любые стволы, клинки, дробящие и метательные инструменты, луки и арбалеты, даже боевые роботы и авиация. Мещанам только охотничье и спортивное оружие, там куча ограничений по джоулям и длине лезвий. Крестьянам разве что вилы, да вырубленные в ближайшем лесу дубины. В нынешней своей ипостаси я отношусь к категории мещан. Кроме того, мне нет 18. Означает ли это, что в драках я вынужден использовать только кулаки и магические умения? Нет, не означает. Потому что есть всякие полулегальные и нелегальные штуки, продающиеся в сумраке. Спортивный инвентарь никто не отменял. Те же шесты или нунчаки, а еще лучше тонфы. У меня и отмазка в случае чего есть. Я намерен записаться в один из школьных клубов, культивирующих восточное единоборство. И вот я стою на балконе, допиваю утренний кофе и окончательно формирую в голове планы на ближайшее будущее. Спать я завалился рано, быстро вырубился и теперь чувствую себя великолепно. Голова не болит, ясный взгляд и тяга к свершениям. Орел да и только. Что же меня смущает? Собственная тупизна. Я слишком часто применяю стихийные техники, которые мне знать по классу не положено. Полюсь перед Лизой, затем перед выродками у реки. Каратели в масках могли меня не запомнить. все происходило слишком быстро, а могли и запомнить. Ошибаться больше нельзя. Формально практикуешь магию огня, действуй в границах своих возможностей. В этой реальности нет эфирных мастеров, даже архимаги работают со обзвесием, они не заглядывали за грани возможного будешь оступаться слишком часто, Ярослав, и тобой займутся компетентные органы. Школьный полигон. Оттачивай там огненные техники, в другие стихии не лезь. Появится возможность, заведешь еще одну тренировочную площадку, ну или отправишься в горы, в дикую глушь, где нет камер и одаренных. Сложнее обстоят дела с навыками корректировщиков их нельзя применять в школе ни при каких обстоятельствах а еще их надо совершенствовать не стоит забывать что за мной охотится другой корректировщик почему семью моего носителя вырезали по некой причине докопавшись до этой причины я сумею понять что происходит и обезопасить себя любая вражда имеет корни и корни моих проблем тянутся в далекое прошлое. Вот она, прерывает мое размышление Сыроежкин. Кто? Толстяк указывает вниз. Наша соседка, она с третьего этажа. В корпусе живут три человека: мы с Виталиком и мифическая девушка, которую поселили на третьем. Перегибаюсь через перила и вижу, как в сторону полигона шагает хрупкая фигурка в клетчатой рубашке и черных джинсах. Волосы девушки заплетены в небрежную косу и переброшены через плечо. Тень узнавания. Вчера я встречался с нашей единственной соседкой при весьма неприятных обстоятельствах. Мир, тесен. Что же, Катя сделала правильные выводы. Хочешь выжить среди агрессивно настроенных аристократов? Тренируйся. Симпатично. Я не сразу понял, что Виталик обращается ко мне, неопределённо машу рукой. Я пытался к ней подкатить, доверительно сообщился ей сет. Без шансов. Через две недели допиваю кофе и выхожу с террасы. Тут будет две или три сотни девчонок. Выбирай любую.